Глава двадцать седьмая Оживленные разговоры начальства школы-испытателей в классе не затихли с моим появлением. Рашид Маратович рассказывал какую-то шутку помощнику по штурманской работе Карлову. Заместитель по научно-методической работе Крымов что-то показывал в документах Гурцевичу с важным видом поправляя свои очки. — Филиппыч, так мы делать не будем, — помотал головой начальник школы. «Смотрите сами, но это было бы самым верным», — сказал ему Крымов. Гурцевич посмотрел в мою сторону и попросил всех вернуться к работе. В окне жужжал кондиционер, давая необходимую прохладу в этот июньский день. Карлов, судя по его красному лицу, вчера очень хорошо провел вечер. Стоявшая рядом с ним стеклянная бутылка «Ессентуки-4» была уже пустой, и он принялся за минеральную воду марки «Московская», которую отобрал у Маратовича, оставив того ни с чем. «Доброго дня, товарищи!» – поздоровался я, войдя в класс. «Проходи, Сергей!» – радостно сказал начальник школы Вячеслав Сергеевич и указал на стол перед большим столом, за которым сидело начальство. «Как вам полеты на МиГ-31?» – спросил у меня заместитель полетной службы Рашид Маратович. «В этот раз я решил не проводить сравнение полета и уединения с девушкой». «Отличный самолет, хотелось бы еще». «Ну и как, вы думаете, будет у вас еще возможность полетать на этом самолете?» – спросил у меня Крымов, медленно сняв очки и пристально посмотрев на меня. «Конечно». «Вы весьма самоуверенный молодой человек», — сказал Крымов, но Гурцевич тут же сурово посмотрел на него. «Интересно, а как тогда себя вел Морозов, раз меня охарактеризовали как самоуверенного?» «Уверенность и самоуверенность — разные вещи, Василий Филиппович. Я не знаю, каковы у вас критерии для поступления, но вступительные испытания мною пройдены, правильно понимаю?» Рашид Маратович улыбнулся и, подмигнув, мне показал класс. Крымов в это время отвернулся, смотря в окно на качающиеся ветки деревьев. «Не знаю, что мы тут думаем. Все же на лицо, товарищи!» Сказал Карлов, наливая себе в граненый стакан минеральной воды. «Сергей, вы считаете, что все вступительные испытания вами пройдены?» Задал вопрос Гурцевич. «Думать тут смысла не было. Я прошел все испытания, выкрутились с экипажем в аварийной ситуации, сохранили самолет». У людей, сидящих передо мной, нет оснований меня не принять. Пройденный, Вячеслав Сергеевич. «Однако вы понимаете, что можете нам не подойти, верно?» Продолжил Гурцевич. «В любом случае решение за вами». «Что ж, тогда...» Начал Гурцевич, но остановился, начав листать документы на столе. Но если не возьмете, я буду приезжать и приезжать, брать вас измором». Добавил я во время паузы. Присутствующие посмеялись. Даже Крымов искренне улыбнулся. Начальник школы прокашлялся, закрыл мои бумаги и отложил сторону. «В следующий раз вы приедете сюда надолго, Родин. Думаю, вы поняли, о чем я», — сказал Гурцевич. «И ко мне пришло понимание. Я поступил, только бы не подпрыгнуть сейчас». «Учеба не скоро. Ориентируемся мы на начало ноября», – вступил в разговор штурман Карлов, протянув мне командировочное удостоверение. «Об итоговых результатах мы сообщим в часть. Вы военнослужащий и продолжаете выполнять свои обязанности. Только когда придет запрос на вас, и вы напишете рапорт на увольнение, тогда и расслабитесь. Но этого я вам не говорил». «Шутку пригрозил Гурцевич и отпустил меня». Ощущения были невероятные. Еще одна моя мечта сбылась. Теперь можно спокойно дослужить несколько месяцев до начала обучения. Через три дня я вернулся в Осмон. Погода шепчет, настроение хорошее. Ничто не может меня сейчас расстроить. Придя в общежитие, я получил телеграмму Бланк с извещением из переговорного пункта. Вы приглашаетесь на междугородние переговоры с Владимирском во второе отделение связи Осмон. Начал я читать. Похоже, что со мной хочет поговорить Вера. Надеюсь, что-нибудь интересное скажет, а я порадую ее своими успехами на поступлении. Вечером я заглянул к Марику, который только что вернулся со службы и готовился убежать на очередное свидание. Почему он выглядит воодушевленно, я понимал. Предстоящая встреча с девушкой не могла не радовать Барсова. «Все же ты охмурил переводчицу», — сделал я вывод. «Еще как! Я тут надумал жениться!» — с гордостью заявил Барсов, поправляя брючный ремень. «От такого заявления мне стало не по себе». Кашель напал. Будто это не Марик сейчас передо мной. Вот будет смешно, если он раньше меня на миле Андрею не женится. «Марк, а ты точно на солнце не перегрелся? Так тебя зацепила эта девушка?» – спросил я, перестав кашлять. «Серый спать не мог первые дни, как увидел ее. Ты же помнишь, как я рисковал с этими кубинцами в ангаре?» – сказал Марк, проверяя целостность носков. «Сразу видно, что парень готовится к романтическому вечеру». Вдруг придется снять обувь, а там дырка. «Помню, как ты предстал перед товарищами с Кубы в ранге трижды героя. Не верю, что тебе даже мысль в голову пришла о свадьбе». Мы поговорили по поводу моего поступления, и я несколько раз получил от своего сослуживца добрые напутствия. Мне же было интересно, как прошло обучение кубинцев после моего отъезда. «Все, мы с ними отлетали, а потом к нам еще приехала группа на подготовку. Поэтому, милый, находится здесь. Тебе работы хватит до конца службы». «Понятно. Значит, поработаем еще до вызова в школу», — сделал я для себя вывод. «Тут, вообще-то, командировка намечается, и не в Советский Союз», — подмигнул Марк. «Только не говори, что опять в Афганистан. В Союзе вообще летчиков не осталось». «Да нет, в одну очень теплую и далекую страну на берегу Индийского океана», – мечтательно поднял глаза Барсов. «Что-то мне подсказывает, что у кого-то кол по географии. Сопоставив период и всевозможные теплые страны, я решил поправить, Марика. заодно и проверю, правильно ли я догадался о стране, куда они летят». «Вообще-то Ангола на берегу Атлантического океана, двоечник». Конечно, Марик был тут же раздосадован, что сюрприз не получился. «Все-то ты знаешь, Серый!» э, «Опять нам задачу нарезали, и это меньше, чем через полгода после возвращения из-за речки. Гнет ты в шоке, с кем лететь не знает, а там нужно будет и ангольцев учить, представляешь?» «Вполне, ты говоришь про нехватку людей, а как же те, кто пришел в эскадрилью?» «Деревянные по пояс. Перевод Менделя тоже забраковали. Вернули к нам, и теперь он командир звена». Но в Анголу отказался ехать. Либо политодел 137-го центра забраковал его кандидатуру, точно не знаю причину. В Анголе в это время были не бои. Вся работа советских военных специалистов была скрыта и не выносилась на всеобщее обозрение. И еще долго не будет выноситься». Потом многие окажутся без элементарной возможности получить свои льготы. Участникам боевых действий в Анголе только через многие годы будет присвоен статус ветеранов с соответствующими льготами. «Вас там не должно было быть!» Такую фразу чаще всего слышали участники тех событий на африканском континенте. «Ты сам-то поедешь? Там недолго. Самолеты облетать и практику дать ангольцам. Потом их будут уже кубинцы обучать». «Мне никто ничего и не говорил, и не предлагал», — ответил я. «Мне бы не хотелось ехать в Анголу. Благо, меня туда вряд ли отправят без моего согласия. Марик наконец-то собрался, и я пошел к себе в комнату». Дата звонка в телеграме о вызове на переговорный пункт была сегодняшней, так что в назначенное время я стоял в кабинке с номером 03 и разговаривал со своей Верочкой». Приятно было услышать ее веселые голосы и то, как она рада за мое возможное поступление. «Слушай, а когда ты школу закончишь, куда направит работать?» спросила она, а я даже через трубку чувствовал, как горят ее зеленые глаза. «Не знаю, может, на авиационный завод, а может, и в конструкторское бюро решат меня пригласить. Как покажу себя». «Понятно. Я рада за тебя. Вот честно, рада», сказала Вера. Дважды мне и трижды моей девушке стучались в кабинку, поскольку всем нужно позвонить в другой город. Но Вера заказала звонок на 20 минут, и раньше трубку вешать из нас двоих никто не собирался. «Мне сказали, что начало учебы в ноябре. Пока запрос придет, рапорт напишу, отпуск попробую выбить». «И тебе дадут? У вас там наверняка работы много, чтобы еще и все отпуска тебе отгулять дали». Тут командировка у ребят намечается. Я остаюсь, так что с отпуска может и правда не получиться. — Опять Афганистан? — насторожилась Вера. — Пока не знаю. Завтра только на службе буду и спрошу. — Ты только сам никуда не вызывайся. Послужил уже родине. Тебе и так скоро работа предстоит не менее опасная. — Не волнуйся, я заговоренный. Выйдя из переговорного пункта, я посмотрел по сторонам. Вокруг меня оказались одни семейные пары. На встречу мне пробежали девушка и парень, взявшись за руки. Видимо, в кино спешат на вечерний сеанс. Придя в общежитие, я лег спать. Вот только мысль о совместной жизни с Верой было тяжело прогнать от себя. Наутро я прибыл в штаб своей эскадрильи. Первым делом зашел в летный класс. Картина была весьма интересная. У доски вовсю горланил гнетов, объясняя взлетно-посадочные характеристики МиГ-21. Услышав, как я спросил разрешения войти, он сказал мне присесть и подождать окончания лекции. «А вы что сделали, оболтусы? Сколько можно вас возить? Как вам доверять МиГ-29?» сокрушался Григорий Максимович. «Кажется, у кого-то были не самые удачные летные дни». Поздоровавшись с Менделем, я тихо спросил у него о проблеме, которая здесь обсуждается. «Прислали недавно троих. капитана старлея и лейтенант прошлого года выпуска», — объяснял Паша. «Как их из училища выпустили, я ума не приложу. Каждый из них зашел на посадку так, что у руководителя полетами волосы на висках посидели и голос осип. А капитан и вовсе так сел, что стойку подломил». Зачарованным голос произнес Марик, у которого с лица не сходила улыбка. Я и Мендель пристально на него посмотрели. Совсем не похоже на нашего Марика. Неужто и правда влюбился в жгучую брюнетку-переводчицу? Берсов, чего улыбаешься? Я что-то смешное рассказываю. Сделал ему замечание гнетов. Нет, нет, просто настроение хорошее. Все так же зачарованно ответил Марк. Сейчас испорчу. В патруль заступишь субботы на воскресенье, сказал Гнетов. Ну, вряд ли это уж слишком расстроило Барсова. Заступить в патруль субботы на воскресенье означало подарить себе свободные выходные, ведь на маршруте можно находиться не все 24 часа. Есть, товарищ майор, громко ответил Марк. Родин, ко мне в кабинет. Остальные готовятся к полетам. Дал команду гнетов, и мы вышли с ним в коридор. Первое, о чем я хотел сказать Григорию Максимовичу, это о своем желании съездить в отпуск. Есть у меня еще немного дней в остатке, хотя в его нынешнем настроении мне оставшиеся 10 суток не светят. Я рассказал ему о своей поездке и о том, как для меня прошли вступительные испытания. В своем кабинете Григорий Максимович даже предложил мне зеленый чай с номером 125 вкус у этого напитка оказался весьма терпкий. Конечно, в разговоре я почувствовал, что Гнетов не в восторге узнать, что лишается одного из своих летчиков, поэтому и момент с вопросом про отпуск пока откладывался. «Эх, Роди, на кого ж ты нас бросаешь?» хватался за голову в рио командира эскадрильи. «Григорий Максимович, это ж нормальный процесс, нужно двигаться дальше». «Ты меня с кем тут оставляешь?» – нервничал Гнетов. «Пока тебя не было, выскадрили инцидент на инциденте. Это еще хорошо, что никто не убился». «Как будто у меня за это время не случилось инцидентов». «Ладно», – хлопнул в ладоши Гнетов. «Командировка намечается. Отправить сказали самых подготовленных». «А когда говорили отправлять неподготовленных?» «Просто я понимаю, что ты уже мыслями себя видишь в Циолковске, но задачи бы надо здесь восьмой не выполнить». «Григорь Максимович, пока не будет приказа, я на службе. Если родина прикажет, то я хоть в Африку поеду». «Ой, да не шути так, а то и правда отправят. Мы через месяц вернуться должны». Покачал головой в командиру командира эскадрильи. «Может, и быстрее получится. Чай допил?» «Нет еще». «Давай побыстрее, а то мне еще с аварией разбираться» ворчливо сказал Гнётов и пошел с кружкой к телевизору. «Григорий Максимович, вопрос к вам есть, а точнее просьба», сказал я и в рио кивнул. «Разрешите в отпуск?» Гнётов чуть чашку из рук не выронил, когда услышал мою просьбу. «Оборзел? Ты уже сколько раз в этом году ходил? Но ведь у меня остались десять суток». «Остались? И что с того? Работать кто будет?» возмутился Гнётов. Так и не отпустил меня в отпуск Григорий Максимович. Зато летал я много. Успели даже закончить обучение одной из групп кубинцев. Через несколько дней я провожал своих сослуживцев на перроне Осмонского аэродрома. Следовавший в Милито полил 76 уже был перекрашен в цвета аэрофлота и имел соответствующую надпись на фюзеляже. Командировку отправляли троих: Григория Максимовича Гусько и Барсова. Как сказал мне Гнетов, направляли только тех, кто имеет боевой опыт и опыт обучения кубинцев. «Через десять минут запускаемся, мужики, торопитесь!» Сказал штурман корабля, заметив, что наша группа идет в развалку. «Хорошо», — ответил Гнетов, который тащил с собой два тяжелых чемодана и рюкзак на плечах. Я со всеми попрощался, а с Мариком даже обнялся когда все трое начали подниматься по стремянке, то тяжелее всех пришлось Гнетову. Каждая ступенька давалась ему непросто. «Максимыч, с такими сумками можно и шандарахнуться», — улыбнулся Гусько, стоя внизу и докуривая сигарету. «Не каркай», — кряхтел Гнетов. «Чего он там несет?» — спросил я, но мой вопрос был услышан Максимовичем. Все, что нужно. Вот увидишь, Савелич. Ой, очень нужное. Произнес Гнетов, делая очередной шаг по стремянке. А мне вот много не надо, а самогонный аппарат там смастерю. Я тебе смастерю. Крикнул Гнетов и сорвался с самого верха стремянки. «Удар об бетонку был очень болезненным, судя по крику Максимовича. Я кинулся к Гнётову, чтобы помочь. С виду не определишь точно, но в рио командира нашей эскадрильи, похоже, сломал себе ногу». «Эх, кажись, погода сегодня нелетная, сказал Гусько, докурив сигарету. «Естественно, вылет отложить было нельзя. Задача серьезная, тем более, что игру сыл 76 ведет в Мелитополь важный. Он же потом и полетит с ним в Африку». «В госпитале, в который я приехал вместе с Гнетовым, мне сразу сказали, что перелом серьезный и не один». «Как он так умудрился?» – спросила у меня медсестра, когда я катил с ней Гнетова по этажу. Григорий Максимович стонал и не мог нормально лежать. Однако он все кричал, уточняя, где его чемоданы. «Головой за них отвечаешь, родин!» — грозил он мне. «Конечно, они в целости и сохранности!» — сказал я, не решив, стоит ли рассказать один нюанс по этому поводу. «Мне уже не нравится, что ты так ответил!» — покрюхтел Гнетов. И он был прав. Вещь Григория Максимовича, в отличие от него, на борт ИЛ-76 попали, и теперь они летят в Мелитополь. После рентгена один из врачей, которого вызвали из другого отделения, сразу объявил, что случай серьезный. Кусок бедра сломан, трещина в коленной чашечке, однозначно и сухожилие растянул. В общем, долго гнет его лежать в госпитале кабину и вовсе сказали, что сядет не скоро. Пока Максимович сокрушался над той самой стремянкой, пришел хирург, который будет оперировать. «Что тут у нас?» – посмотрел он на рентген. Ага, ну, все понятно». «Ему бы летать, доктор», – сказал я. «Это уж как получится», – ответил мне врач и посмотрел на своего коллегу, который просматривал снимок первым. «Ты принес, что я просил?» – спросил травматолог. «Конечно, сейчас она нам понадобится», – сказал второй врач и достал из рюкзака дрель. Надо было видеть лицо Гнетова, который увидел этот инструмент в руках хирурга, который будет его оперировать. «Мне показалось, что Максимович сейчас станет и своим ходом пойдет». «Шутка, товарищ майор». Произнес врач и убрал инструмент. Операцию вскоре провели, а мне надлежало прибыть с докладом к полковнику Иванову. Я уже шел по коридору штаба, как меня остановил Трифилович. «Сергей, заходи!» – радостно объявил он. Войдя в кабинет, я поздоровался с кадровиком. За своим рабочим столом сидела Карина, которая также мне приветливо улыбнулась. «Что-то срочное, Трифилович?» «Конечно, читай!» – протянул он мне телеграмму. И это был запрос из управления летной службы Министерства авиационной промышленности СССР на оформление моих документов. Тут же был запрос и на справку о моей форме допуска. «Начало занятий 1 ноября текущего года», – прочитал я в телеграмме и улыбнулся. «Получается, что...» «Все верно, Сергей». — сказал Трифилович и пожал мне руку. — Поздравляю, ты поступил в школу летчиков-испытателей. Так и хочется сказать себе, Сережа молодец. Но за этой эйфорией я сразу вспомнил и прошлую жизнь, и трудности в этой. Тернист путь оказался к своей мечте. Теперь оформляюсь и в назначенное время убываю в Циолковск. «Мне к командиру надо, я завтра зайду, и мы начнем тогда с вами работу в этом направлении». Получив согласие от Трефиловича и похвалу от Карины, я направился в кабинет к Иванову. В нем уже был и командир полка, и начальник политодела из 137-го центра. «Восстановление долгое предстоит», — объяснил я по прибытии к командиру полка, где в своей любимой позе у окна стоял Иванов. «Понятно. Как у Григория Максимовича настроение-то?» Спросил начальник политодела центра, который тоже был в кабинете и слушал мой доклад. «Расстроен, это же срыв задачи как-никак!» «Понятно все. Павел Егорович, теперь ждите беды!» Спокойно сказал начальник политодела и встал со своего места. «Это значит, что прилетит мне?» – удивился Иванов. «Не вам, а начальнику центра. Ведь мы никого в резерв не подали, задача срывается». Она на контроль даже не у главкома, а в генеральном штабе. Генерал-майор Просвирнов, думаю, скоро вам позвонит. Только это произнес начальник политотдела, как зазвонил телефон П-170. На этот аппарат обычно звонят командиру только из 137-го центра. «Слушаю», — громко ответил Иванов, подняв трубку. «Да, товарищ генерал. Понял. Это сложно. Есть». После окончания разговора Павел Егорович внимательно посмотрел на меня и снова закурил. «Ну и что там?» — с интересом спросил начальник политодела. «Переговорили с генералом. Он поставил задачу». «И все?» — удивился замполит. «И все?» Через минуту начальник политодела вышел из кабинета, а я так и остался стоять рядом со столом командира. Присядь, Сергей, спокойно сказал Иванов. Кажется, я понял суть задачи, которую поставил командиру полка просвирнов. Нужно найти замену гнетову. А какой выбор у Иванова? Только ехать самому, но его однозначно никто не отпустит. Мендали уже забраковали, так что с его кандидатурой он даже не пойдет к начальству. Понимаешь, о чем разговор, Сергей? спросил Иванов. «Понимаю. Хотите послать меня на замену гнетову? «В твоем случае могу только просить», – Произнес Павел Егорович и повернулся ко мне. «Насильно никто не заставит тебя лететь. Командировка ожидается до августа и не больше». «Вы в этом уверены?» «Не совсем, но так должно быть». Не очень убедителен в своих словах Иванов. Вспомнилось, что сказал Гурцевич, когда беседовал со мной последний раз. Мне нужно продолжать служить и не расслабляться. Я в данную минуту офицер и должен помочь своим товарищам. Я согласен, командир. Когда лететь? Как говорится, от войны не беги, войну не ищи. Время придет, она тебя сама найдет.